Глава пятнадцатая. «Мужики, прием!» — услышал я в рации голос нашего радиста тучи. «На связи!» — отозвался я. «Сейчас Митяй на связь выходил. Говорит, что скоро дождик будет, и лучше в пещеру вернуться». Я быстро посмотрел на небо. «Так и есть. Вон, тучки собираются». «Дождь, говорит, недолгий, но сильный. Долина размокнет — хрен проедешь». «Так что давайте назад все», — продолжил Туча. «Они тоже уже едут, Или лесорубы эти наши, я им тоже сказал». «Понял тебя, Туча», — ответил я, — «мы возвращаемся». «Ну, наконец-то! Прям повезло нам с этим дождем. А то два этих хлопца нас зимой загоняли». Смотрю, он тоже с облегчением вздохнул. Я посмотрел на часы. «А время-то уже почти три дня». «Это мы что, полдня уже катаемся по азису этому?» «Быстро, однако, время пролетело. Да и, честно говоря, уже жрать охота. Мы, конечно, взяли с собой еды и питья, но в хорошей компании, да еще в сухости, есть как-то приятней. У нас даже навеса с собой никакого в джипе нет». «Ну вот», — разочарованно протянул Тимофей, «только мы начали осматривать тут все». Даже до озера не дошли, а уже назад надо возвращаться. Ничего, — успокоил я его, — завтра продолжим с этого же места. Ты же сам слышал, что туча сказал, а ему метяй, что будет дождь сильный, потом вообще не выйдем отсюда. Ну да, ну да, — кивнул он, вздохнув. Перепрыгивая с камня на камень, мы потихоньку спустились к наваре. Меж тем тучи уже полностью закрыли небо от солнца. Ветерок поднялся. Все говорило о том, что вот-вот начнется дождь. Возле пещеры мы были минут через пятнадцать. Вернее, на площадке, которую использовали в качестве стоянки для машин. На ней стояли оба наших прицепа. Второй навара и грузовиков еще не было. — Мы первые, — хохотнул Крот, паркуясь рядом с прицепами. — Еще бы, — ответил ему «Зима. мы ближе всех были. А вот и первые капли дождя. Я увидел, как они на землю упали, да и на машине капельки стали видны. «Пошли наверх все», — сказал я парням. «Туча, где там пацаны?» — спросил я у него в рацию. «Грузовики вон вижу уже», — ответил он. «Рыжего еще нет. Но они на подъезде. Поднимайтесь пока. Надо костры в пещере развести. Наверняка промокнет кто-то». А дождик-то потихоньку набирал обороты. Капельки становились все чаще и чаще. Пока мы поднимались наверх, он уже шел потихоньку. Когда развели костры, в пещеру ввалились мокрые, как цыплята ребята с американцев. Ух, отряхивался Апрель, почти успели. Там воды по колено. Еле на грузовиках на стоянку заехали. Буксуют. Да тяжело еще. Рыжего нет еще? а Отрицательно покачал я головы, подкидывая в костер очередное полено. — Митяевы где там? — спросил в рацию Апрель, подойдя к выходу из пещеры. — Там прямо уже как из ведра лило. Хороший такой ливень. — Да тут мы уже почти, — ответил он. — Здесь воды до хрена. Рыжий пытается проехать, тачка буксует в грязюке этой, размыло все. — Сейчас будем. Вон, машина уже видим ваши. из наших, кто промок, снимали себя одежду и подсаживались поближе к кострам. Сушиться. Кто-то уже переодевшись, вешал над костром котелки с водой. Накатались все. Теперь и поесть можно. Через десять минут в пещеру вошли остальные наши мужики. Те, кто на наваре с Рыжим поехал. Помимо того, что они были мокрые насквозь, так еще и грязные. Все, кроме Рыжего. Вот же блин! Ставя свой рюкзак, сказал Митяй, надо было раньше возвращаться. Знал же, что дождь будет. — Вы чё грязные-то такие? — спросил кто-то у них. — Машину толкали, — буркнул Винт. На этой грязи навара, как корова на льду. Шлифует колесами и не едет. Протектор мгновенно забился. Просто замечательные слитьники получились. Но главное, мы ее загнали к остальным нашим машинам. улыбнулся он, а у самого рожа в грязи вся перемазана. — Давайте, мужики, быстро переодевайтесь, — сказал им Апрель, и к костру поближе. Налейте им чаю кто-нибудь. А непогода снаружи не на шутку разгулялась. Сильный дождь, ветер. Хорошо мы догадались все, что снаружи было, внутрь пещеры занести. Гром добавился еще. Пару раз жахнуло так, что я думал, пещера треснула. «Митяй — Митяй! — крикнул, стоя около выхода из пещеры, наблюдая за ливнем и крот Там тачки наши не смоет. Не смоет, не переживай. Тут земля как губка воду впитывает. Какой бы силы ливень не был, а на следующий день земля уже сухая. — Чего вы разведать-то успели? — спросил я у Рыжего, подсаживаясь к костру, где расположилось большинство наших бойцов. «Да покатались по Азису. Все так, как Митя и говорил». Поджигая какую-то палку в костре, ответил Рыжий. «Мы сначала по долине этой до самого конца Азиса доехали. Сорок восемь километров получилось». «И у нас тут восемь», — дополнил я. «Значит, длина Азиса пятьдесят шесть километров». «Большой, однако». «Лес видели этот?» — радостно спросил Кабан. «Ага», — кивнул я, — «деревья просто огромные». — Лесопилку тут по-любому надо, — протянув руку за бутербродом, который мы нарезали и положили на небольшой походный столик, — сказал Леший. — Тут такие дома можно из бревен делать. Как в старину на Руси, на века будет. Ни один рогач не возьмет. — Мы там успели деревья за полдня навалить бензопилами, — грея ноги над костром, — сказал Большой. — Можешь начинать строиться. — Ага. охотнул Апрель. «Только за трактором сходи. Там экземпляры есть достаточно большие. Мы, кстати, дорогу сразу шириной метров десять делаем. Там дальше овраг, правда, глубокий, его обходить надо будет. Крюк метров четыреста придется делать. Но ничего, справимся. Пней только пока много остается». «Сжигайте их», — сказал я. «Раньше так и делали. Топорами пни раскалывали, как могли». В середину масла лили и поджигали. Он за сутки где-то выгорит полностью. Потом на «Американца» отвал опустите и пройдетесь пару раз туда-сюда. Вот вам и дорога. Так за разговорами мы просидели практически до самой ночи. Дождик то затухал, то начинался вновь. Ребята, пользуясь свободным временем, занимались кто чем. Постяружки, дежурные есть готовили, спали, играли в карты. Но из пещеры никто носа не высовывал. Мы только брезентом в ход завесили, чтобы холодный ветер не задувал внутрь капли дождя. Пещера прогрелась от трех костров, и в ней стало очень уютно и тепло. А вытяжка тут и правда хорошая. По крайней мере, запаха дыма я не ощущал. В завершении дня все поужинали и легли спать.